нельзя было застать ее неприготовленную, приготовленную врасплох как бдительного врага которого когда ни под всегда встретите устремленный на вас ожидающий взгляд стихи ее была свет и от этого такт осторожной шли у ней впереди каждой мысли каждого слова и движения